Но на следующий день в коммерском космопорту мы не сошли. Гэса предупредили, что там стоят два танаркских крейсера с неизвестными намерениями, так что мы решили не рисковать. Капитан просто вызвал танкер с топливом для дозаправки. Пока я, подключившись к местной сети, проверяла служебную почту, Эринс с упоением взламывала систему безопасности полулегальной планеты. Гэс с Асами разбирались, как и каким образом нас могли отследить. Оказалось, никак. Просто иксджеты распределились по космопортам, в которых мы с наибольшей вероятностью могли появиться. И вдруг, как гром среди ясного неба на моем сейре высветился входящий от любимого. Вздрогнула, почему-то глянула на Эренс, но та в данный момент была увлечена прослушиванием руганий местных спецов связи, пытавшихся определить источник взлома, и ей явно было не до меня. Я же, ощутив, как сжалось что-то внутри, открыла сообщение и прочла. «Коммерский космопорт?» Нервно ответила. «Да». «Корабль не покидать». Мы и не собирались, но все же было непонятно, с чего такой тон, если так можно выразиться о переписке. «Не покидаем и даже не приближаемся к космопорту», — ответила Сахиру. «Отлично, тогда я начинаю», — пришло странное сообщение. И тут от сейера Эринс раздался оглушительный грохот взрыва. Еще один и еще. И следующий. Потрясенная Сейли глянула на меня, заправила светлую прядь волос за ухо и переключилась на внешние камеры корабля. Коммерский космопорт был уничтожен процентов на 70. От него в данный момент стремительно удалялись корабли. Сам он горел, что-то продолжало взрываться, В великий бесконечный космос летели обломки космических судов, зданий, некогда живых существ. «Пронесло-то нас как!» — раздалось во внутренней связи от Гэса. «Нас бы пронесло в любом случае. Вот только я вряд ли кому-то это скажу. А с другой стороны, имели я право молчать. Эринс, у тебя есть координаты Багора?» — тихо спросила я. «Потому что Эссенхаю не доверяю ни я, ни половины иных спецслужб. — Бесполезно, — ответила девушка, намурщив нос. — Уничтожены были именно каналы связи. Кто-то явно замел следы, причем масштабненько очень. — Хотелось бы знать, кто она, у нас депмиссия. Гэс не даст мне и суток на разработку дела.